Что за бомбу имел в виду покойный? Собственное самоубийство. Что ж, финал карьеры Жемайла и в самом деле вышел эффектным. Жаль только, в утренний выпуск «Московского курьера» эта кошмарная новость так и не попала. Судьба напоследок сыграла журналистам злую шутку.